«Марин, нам пришлось многому научиться», — сказала Шарлотта. От того, как держать уиллу или менять подгузник, не сломав ей ничего, до осознания, что можно просто нести ее на руках, услышать тихий щелчок и понять, что у нее перелом. Мы выяснили, где заказывать люльки для автомобиля и переноски для новорожденных с ограниченными возможностями, чтобы ремни не сломали ей ключицу. Мы научились различать, когда следовало ехать в травмпункт, А когда мы сами могли зафиксировать перелом? В гараже мы хранили запасной водонепроницаемый гипс. Мы поехали в Небраску, потому что там есть хирурги-ортопеды, специализирующиеся на НО, и начали курс приема помидроната в детской больнице Бостона. мы когда когда-либо...» «Не знаю, как лучше спросить...» «Отдыхаете?» Шарлотта слегка улыбнулась. «Вряд ли. Мы не строим планов». Просто мы никогда не знаем, что может случиться. Всегда приходится иметь дело с новой травмой. Сломать ребро не то же самое, что сломать спину. Она замешкалась. В прошлом году у Уиллоу было такое. Среди жюри присяжных раздался вздох, от которого Гайбукер лишь закатил глаза, что меня очень порадовало. «Можете рассказать суду, как вам удалось все это оплатить?» «Это огромная проблема», — сказала Шарлотта. Раньше я работала, но после рождения Уиллу не смогла вернуться. Даже когда она ходила в дошкольную группу, я сидела в ожидании, что придется бежать к ней, если она что-то сломает. А так не получится, если ты шеф-кондитер в ресторане. Мы пробовали нанимать мне сестру, которой доверяли, но ее услуги стоили больше моей зарплаты. А иногда агентство присылало женщин, которые совершенно ничего не знали об НО, не говорили по-английски и не могли понять, о чем я просила их касательно ухода за Уиллу. Мне приходилось выступать ее адвокатом, всегда быть рядом. Она пожала плечами. «Мы не дарим больших подарков на день рождения или Рождество. У нас нет индивидуального пенсионного счета или отложенных денег на обучение детей. Мы не выезжаем куда-то в отпуск. Все деньги уходят на оплату того, что не прикрывает страховка». «Что, например?» «Уиллу находится на клинических испытаниях с помидранатом, а значит...» Это бесплатно, но когда она достигнет определенного возраста, то больше не сможет участвовать в программе. И каждый ввод препарата будет обходиться в тысячу долларов. Ортезы на ноги стоят тысяч долларов каждая операция с установкой штифта сто тысяч. Спинные инъекции, которые понадобятся у Иллу в подростковом возрасте, могут стоить несколько раз дороже, и это не считая билета до Омахи. Даже если страховая оплатит это частично. Остальное ложится на наши плечи. Есть и множество более мелких трат. Обслуживание инвалидного кресла, овчина для гипсовых повязок, пакеты со льдом, одежда, в которой можно ходить с гипсом, разные подушки, чтобы уиллу было удобно, пандус перед домом для инвалидного кресла. Чем старше она будет, тем больше оборудования ей понадобится. Зеркала и другие приспособления, чтобы дотягиваться до всего при ее невысоком росте. Даже машина с педалями, на которые легче нажимать, чтобы они не вызывали микротрещин в стопах, стоит десятки тысяч долларов при нормальном оснащении а профессиональная реабилитация оплатит только одно транспортное средство. Все остальное ложится на нас на всю жизнь. Она будет ходить в колледж, но и стоить это будет дороже из-за необходимого оснащения. А лучшая школа для детей вроде Уилова находится не так уж близко, значит, на дорогу придется тратить больше. Мы сняли деньги с частного накопительного фонда моего мужа и взяли второй кредит. У меня забиты две кредитные карты. шарлота посмотрела на жюри присяжных. «Знаю, что вы думаете обо мне». «Вы считаете, что я здесь ради большой выплаты, поэтому я подала иск?» Я застыла, не зная, что она творит. Мы такого не репетировали. «Шарлотта, вы...» «Прошу», — сказала она. «Дайте мне договорить». «Это и правда из-за стоимости, но не финансовой». Она заморгала, смахивая слезы. Я не сплю по ночам. Я испытываю чувство вины, когда смеюсь над шуткой по телевизору. Я смотрю на других девочек одного с уиллого возраста на площадке. Иногда я ненавижу их. Меня охватывает ужасная зависть, что для них все так просто. Но в тот день, когда я подписала отказ от реабилитации в больнице, я дала дочери обещание. Я сказала, если ты будешь бороться, то и я буду. Если ты будешь жить, я сделаю так, чтобы твоя жизнь была самой лучшей из возможного. Так ведь поступит хорошая мать? Она покачала головой. Обычно все так и бывает. Родители заботятся о ребенке, пока не наступает время поменяться местами. Но в случае нас, Уиллу, заботиться всегда буду я. Поэтому я сегодня здесь. Вот что я хочу услышать от вас. Кто будет ухаживать за моей дочерью, когда меня не станет?» В этот момент в зале суда можно было услышать, как падает иголка или как бьется сердце. «Ваша честь», — сказала я, — «на сегодня все».